пришёл, увидел, победил. Это слова из письма римского полководца Гая Юлия Цезаря своему другу в Риме, в котором он сообщал о своей очередной победе и покорении Боспорского царства. Цезарь знал, что друг передаст их в Сенат. После этой победы Цезарь с триумфом вернулся домой, овеянный славой, его легионы участвовали в традиционном торжественном шествии по улицам Рима. Перед полководцем несли доску, на которой было написано: "Веней Види Вичи". Рим ликовал. Эти три слова были на устах всех граждан. Смелый, независимый, и гордый человек, стремившийся во всём быть первым, добился своего, стал диктатором могущественной Римской империи. Цезарь родился в самый жаркий летний месяц, Квинтилий, который позже в свою честь назовёт Юлием и Юль. Род Юлиев был древним, знатным, хотя и обедневшим. Родительницы его отца, Патриция Юлия, считалась сама богиня Венера. Но отец умер, когда Гаю было 15 лет. Его мать принадлежала к известному роду Аврелиев. Она пригласила к своему сыну лучших учителей того времени. Гай получил хорошее образование, изучал греческий язык, философию, литературу, историю. С большим вниманием он слушал рассказы о походах Александра Македонского. Его интересовало полководческое искусство, но в большой степени занимало красноречие. Он знал, что Цицерон свою успешную политическую карьеру сделал во многом благодаря красноречию, и Цезарь, который не отличался атлетическим сложением, стремился овладеть навыками влияния на аудиторию через убеждение в своей правоте. Оратор должен не просто озвучивать свои мысли, а логически их обосновывать и находить нужные доказательства. Всю свою жизнь Цезарь доказывал, убеждал и делал подарки. Он быстро понял, что добиться высшей власти можно не только воинскими победами и умением располагать к себе аудиторию, но и умасливанием нужных людей. Он знал, что если массы поддержат его, то путь наверх обеспечен. И он всегда опирался на плебс, народ, устраивая гладиаторские игры, театральные празднества, раздавая деньги. Народ его боготворил. Мать добилась для юного Цезаря должности жреца в храме Юпитера. У него появилось место в сенате. На улице его сопровождал ликтор. Но ему не повезло. Захвативший власть в Риме диктатор Сулла вознамерился убить юношу, так как Гай был женат на дочери одного из его врагов. Суллу просили пощадить юношу, тот согласился, но потребовал развода. Цезарь проявил свой характер, отказавшись выполнить волю диктатора. Его отстранили от должности жреца, лишили наследства, ему пришлось бежать из Рима. Мать добилась для сына прощения, и он отправился на остров Лесбос, где шла война с противником Суллы, царем Митридатом. Цезарь участвовал в боях, и за проявленную отвагу получил награду — дубовый венок. После он отправился на остров Родос, где серьезно учился ораторскому искусству. Вернувшись в Рим, Гай Юлий выставил свою кандидатуру на должность военного трибуна, и его избрали. Он сразу же начал выступать в судах с обвинениями против сторонников Суллы. Послушать молодого темпераментного оратора собирались массы людей. Слава о его умении убедительно говорить привлекала к нему многих. Число его сторонников увеличивалось изо дня в день. Его язык был прост и понятен. Он умел вовремя вставить шутку, замечал ошибки своих оппонентов, делал все, чтобы понравиться народу. И это ему удавалось. Он не выиграл ни одного суда, но его речи записывали, фразы цитировали. А он продолжал брать деньги в долг. и дарил их налево и направо слава о его щедрости дополняла его славу умного оратора на цезаря обратил внимание один из самых богатых людей Рима Марк Красс богач мечтал стать правителем Рима хотел побед славы но ему не хватало публичности и он купил цезаря молодой оратор должен был восхвалять красса и его деяния за это цезарь стал получать немалые деньги к этому времени его избрали и диллом И он занялся хозяйственными делами города. Деньги Краса он тратил на нужды города. Ремонтировал дороги, раздавал бедным людям хлеб. Скорее его избрали пантификом, который управлял всеми жрецами. А немного спустя в должности правителя он отправился в Испанию. Сам он об этом сказал так: "Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме". Наконец-то он стал полноправным хозяином. Но о своём главном желании стать первым лицом всего Рима не забыл. Но ни один Цезарь строил такие грандиозные планы. Враждавшие между собой Марк Красс и полковник Гней Помпей тоже думали о захвате власти. Тогда Цезарь принял мудрое решение. Он помирил между собой Красса и Помпея, и они втроём заключили триумвират, чтобы совместно выступить против Сената. Но в Сенате сидели люди, которые прекрасно понимали, какой опасностью грозит им триумвират, и предложили Цезарю стать правителем в Галлии. и у Франции и северной Италии, Красу в Сирии, а Помпею в Африке и Испании. Цезарь пробыл в Галлии 10 лет. За эти годы ему удалось расширить владения Рима. Он воевал на берегах Рейна, вторгался в пределы Британии, разбогател, но мечту стать принцепсом, первым в Риме, не оставил. Для подкупа нужных лиц он посылал золото, украшения. К этому времени триумвират распался. Захватившие власть в Риме Помпей потребовал возвращения Цезаря, но как частного лица. Цезарь не подчинился. Рубикон перейдён, жребий брошен, сказал Цезарь, перейдя реку, отделившую Рим от Галлии, и с одним легионом двинулся к Риму. Когда в Сенате узнали, что Цезарь идёт на Рим, началась паника. Помпей, испугавшись, позорно бежал в Грецию. Цезарь без боя занял Рим, а Сенат признал его диктатором. Так сбылась мечта его юности. Но Помпей не собирался сдаваться. Он собрал новое войско и угрожал Риму. Битва между бывшими друзьями состоялась на севере Греции в 48 году до нашей эры. Помпей потерпел полное поражение и бежал в Египет. Египтяне коварно убили Помпея, и его голову преподнесли прибывшему в Александрию Цезарю. В Риме ждали Цезаря. Ему хотели устроить триумф. а он задержался в Александрии, влюбившись в царицу Клеопатру, которая родила ему сына. Только через год он вернулся в столицу и объявил себя пожизненным диктатором. Сенат даровал ему титул императора, по латыни — полководец. Цезарь начал проводить государственные реформы, наделил правами и привилегиями римских граждан и покоренные народы. Но не всем нравилось его стремление к единовластию. Кассий и Брут, сторонники республики, составили заговор с целью убить Цезаря. Слухи о готовящемся заговоре дошли до императора, но он посчитал их несерьёзными и отказался от телохранителей. 15 марта 44 года едва он занял своё место в Сенате, как его окружили сенаторы. Сзади кто-то ударил его по голове. Каждый из заговорщиков нанёс ему удар кинжалом. Цезарь отбивался, но силы были неравны. Мёртвый, окровавленный, он лежал под статуей своего недруга Помпея. Цезарь достиг того величия, о котором мечтал в юности, но на короткий срок. Он был одним из лучших правителей Рима, и все римские императоры с тех пор стали называть себя цезарями. Его книги, записки о Галльской войне и записки о гражданской войне имеют историческую ценность.